После приговора друзья Фуке ликовали, в поместьях устраивались фейерверки. Маркиза де Савинье устроила факельное шествие. Фейерверки оказались столь красочными, что были отмечены случаи серьезных пожаров. Короче, от восторга едва не спалили Париж. Сам Фуке не проявил никакой радости, выслушав решение судей. Он слишком хорошо понял своего короля, к сожалению, запоздало. Не обрадовался решению судей и Д'Артаньян. Даже более того, он с ужасом выслушал это решение. Гасконец понимал, что если король так панически боялся побега Фуке, вряд ли он отпустит его на свободу в возгнания. Д'Артаньян страшился, что король поручит ему исправлять решение судей. Госконец был воин и не хотел на старости лет становиться убийцей. Достаточно того, что его сделали тюремщиком. К тому же за эти годы он привязался к кузнику Однако вскоре Д'Артаньян услышал явно запущенный слух о том, что суперинтендант знает главнейшие финансовые секреты государства, и отпускать его с этими секретами ни в коем случае нельзя. Гасконец знал придворные нравы и понял — это была прелюдия. Между тем, как положено, приговор суда был отправлен на утверждение короля. Друзья Фуке радостно ожидали дальнейших счастливых известий. Согласно тысячелетнему обычаю, король Франции, обязанный быть милосердным, должен смягчить решение судей. Таким и только таким должно быть королевское вмешательство в решение суда. Но невозможное свершилось. Король не только не смягчил приговор. Людовик заменил изгнание пожизненным заключением. По повелению короля Фуке должен был провести остаток своих дней в тюрьме Пиньероль, расположенной в маленьком французском городке на склонах Альп рядом с итальянской границей. Его жена Мария Мадлена де Касти и их дети навсегда высылались из Парижа. Судья Армисон лишился звания государственного советника и был тотчас отправлен в отставку. Тринадцать судей, голосовавших за изгнание, поехали в ссылку. Чтобы ни у кого не оставалось сомнений, отныне есть и будет только один закон – воля короля. Закон и монарх теперь неразделимы.